Глава 21. Просыпаться в полной темноте ужасно неприятно. В покоях подземного дворца не может быть окон. Вынырнув из царства ночных видений, я не сразу вспомнила, где нахожусь, и успела порядком струхнуть. Особенно напугала тяжесть навалившейся на грудь и звук дыхания. Опомнившись, осторожно переложила с себя на кровать руку Алистата, стараясь его не разбудить. Обычно он пробуждается задолго до рассвета, но сегодня разоспался. Хотя кто разберёт этот град под холмом? Может быть, сейчас середина ночи, и это я вскочила ни свет ни заря. Снова по твоей милости, бедовая мака, мне снятся кошмары. Перед глазами возник образ мёртвой королевы. Я содрогнулась. Жажда власти лишила болотную ведьму разума. Какой бы ни была её первоначальная цель, все совершённые это Сандры и злодеяния невозможно простить. Подумать только, провести бок о бок с этой безумной женщиной почти десять лет и так ничего и не заподозрить. Казалось, я знаю её. А болотница все эти годы вытягивала мои силы. Пока я думала, как выжить в приграничной северной деревеньке, она строила планы по убийству короля и захвату власти. Да уж, у нас разный масштаб личности. Мак резко вздохнул и заворочился, проснулся. Перевернувшись, я старательно всмотрелась в его лицо, но во мраке комната так и не смогла ничего различить. Давно не спишь. Его голос прозвучал хрипло. Несомненно, в отличие от меня, он прекрасно видел в темноте. Но я на голубом глазу соврала. Нет, только очнулась. Некоторое время мы молча лежали рядом. Стало как-то неловко. После всего он допускает такую близость. Али, ты ведь ненавидишь ведьм, да? Определённо. Он потянулся, подавив зевок. Перина прогнулась, и я сползла чародею под бок. Его рука легла на моё плечо, притягивая ближе. Слишком тёплый жест для ледяного мага. Поначалу ты меня ненавидел. Что изменилось? Если подумать, ты не сделала мне ничего дурного, ну, кроме удара бутылкой по голове, Лишение сил, позорного изгнания из дворца и множества ран, полученных по твоей вине. Беру слова назад. Ты причинила мне уйму неприятностей, но но я не ненавижу тебя. Сам не знаю почему. Может, дело в том, что мы оказались по одну сторону баррикад. А может, всему виной любовный напиток, которым ты меня поила тогда в башне. Я ведь допустил ошибку в отвратном зелье из-за того, что не знал твоего полного имени. Возможно, чары всё ещё действуют. Иногда даже кажется, что я полюбил тебя по-настоящему. Меня, как громом поразила любовь. Знает ли Илди, что простенький эликсир не может работать так долго? Стоит ли ему об этом рассказывать? Немного помолчав, я всё же решилась всё прояснить. Хватит лжи, тем более между нами. Приворотные зелья бывают разными, но обязательно условия работы у них одно. Двое должны постоянно быть рядом. После твоего исчезновения из замка мы довольно много времени провели порызынь. А боль, страх и злость окончательно разрушают действие любого эликсира. Оно давно выветрилось, алистат. Не протянула я, ожидая, что волшебник рассердится и отпихнёт меня. Но ничего подобного не произошло. Он лишь задумчиво хмыкнул. Пожалуй, пора вставать. Твой фамильяр обещал сегодня устроить что-то интересненькое. Не будем заставлять себя ждать. Убрав руку с моего плеча, он встал и чиркнул огнивом. Над свечами в канделябре затрепетало пламя. Пару раз проведя пальцами по волосам и распутав самые крупные колтуны, я окинула критическим взглядом свой наряд. Спать в верхнем платье было не лучшим решением. И без того выглядевшая ужасно после падения воздухолёта одежда помялась, и того и гляди готова была расползтись по швам. И в таком виде я предстала вчера перед королём фейри и всем благим двором. Неудивительно, что и так не особо жалующие ведьмы дивные смотрели на меня с плохо скрываемым отвращением. У волшебника вид был не лучше. Достойных сменных нарядов у нас не было, разве что старые дорожные вещи, но после всех приключений на них было страшно смотреть. Стоит ли попросить у фейри новое платье? Что её больше оскорбит? Моя просьба или внешний вид. От раздумий отвлёк стук в дверь. Мы не запирались. Какой смысл, если практически каждое существо в этом месте может открыть замок с помощью магии и без труда нас прикончить? Тут я погорячилась. Алис, даже лишившись сил, не была лёгкой добычей. Зеленозубая Дженни могла бы это подтвердить. Но на свой счёт я иллюзий не питала. «Войдите». Едва одновременно с моим возгласом дверь отворилась, и в комнату прошёл Вальдар. В одной руке он держал поднос, а в другой загадочный тряпичный узелок. "Завтракайте и переодевайтесь. День будет не из лёгких", предупредило он, накидывая нас долгим, изучающим взглядом. "От одной из оков души ты уже избавился, волшебник. Похвально. Не рад тебя видеть". "Понятия не имею, о чём ты мел, гротар", огрызнулся Алис. Твои раны полностью зажили. Не обращая внимания на колкости, я продолжил Алераон. В любом случае стоит показаться лекарю. Со мной всё в порядке. Не трать наше время. Перенеси уже куда нужно и покончим с этим. Слишком рано. Осталось всего Рано. Посёк Вальдар рас휘певшего чародея. Ты не готов. Зайду за вами через четверть часа. Собирайтесь. Стол был заставлен серебряными тарелками и парой чайных чашек. Над налитым в них напитком поднимался пар, пахнущий ягодами и травами. На вкус алая прозрачная жидкость оказалась кисловатой, но вполне приятной. Едуал Раун явно выбрал на свой вкус одни сплошные сладости: хлеб с цукатами, мёд, несколько видов джемов и варенья и странного вида фрукты. Приторно и не особо сытно. Спешно позавтракав, я выскользнула за дверь, позволяя Алису спокойно переодеться. Скоро он вышел в коридор уже в новом наряде: Белым длина платье, запахнутом поверх рубахи, перехваченным широким кожаным поясом и украшенным золотым шитьём. Красиво, но без лишних изысков. Почему-то мне подумалось, что это боевое облачение. Штаны заправлены в сапоги с металлическим мысом, позолоченные чешуйки в нижней части кожаных наплечников. доходит почти до наручей. Но самым странным было то, что практически половина верхнего платья была чёрной, под цвет остальных деталей одежды. Король Альдерон носит белое. Большинство высших фейрей благого двора подражают правителю. Так почему же своему правнуку он прислал чёрно-белый наряд? Неужели хотел этим подчеркнуть, что Алис полукровка? Я собралась её обратно в комнату, но Макс схватил меня за руку и шепнул: Нижнее платье не меняй, и не забудь, оно должно быть вывернуто наизнанку. Нельзя быть уверенными, что на надарённую одежду не наложено заклятие. Но ведь её Пеньюс Вальдар описала я. Именно это и заставляет меня сомневаться. Его слова неприятно резанули, как бы там ни было Вальдар на нашей стороне, ведь так. В развороченном магом узелке обнаружилась тонкая сорочка чёрная и полупрозрачная, как дым от пожара. Верхнее платье походило на наряд аристоката с плетёными из золотых нитей круглыми пуговицами. С непривычки я едва справилась с ними. Атласные петельки то и дело норовили соскочить. Хорошивка наряда была едва ли не богаче, чем у волшебника. Кара кожаных элементов тоже имелась. Мои наплечники напоминали широкое чешуйчатое колье, а с пояса свисало что-то вроде короткой юбки с разрезом, сшитой из таких же остроконечных пластинок. Кейри решили отправить нас с кем-то воевать? К чему такое обмундирование? Пока я переодевалась, к ожидающему за дверью чародею успел присоединиться Вальдар. Куда мы направляемся? Для начала проводим алистата к лекарю, дальше по ситуации. Не слишком словоохотливо ответил Алераун. Из весёлого и шаловливого малыша он в одночасье превратился в сдержанного хранителя. Стало ли причины это разыгравшееся чувство вины? И его поведение в неземель волшебного народца было притворством. И как вышло, что моя жизнь насквозь пропиталась ложью. Меня мучает один вопрос. Разрешишь мои сомнения, обратилась я к фамильяру. Не могу ничего обещать, но постараюсь. Ты говорил, что для исполнения пророчества нужны я и Алис. Но мы не были знакомы до моего попадания в замок и вряд ли имели шанс встретиться. Что же получается, всего этого можно было избежать? Если бы после колосада меня не схватили за использование силы, и я не угодила бы на костёр, то принцу некого было бы спасать и забирать во дворец. Избежать предначертанного невозможно. Всё могло происходить по-разному, но итога это не меняло. Какие-то события случились сами, кое чему пришлось поспособствовать. Но ты ведь знаешь, я всегда всё контролировал, и всегда появлялся вовремя. в жизни ничто не угрожало. Мальчишка произнёс это так спокойно, словно речь шла не о моей исковерканной судьбе, а о едва не убежавшем молоке. А ведь дела окончательно пошли наперекосяк именно после нашей с ним встречи. Заточение в темнице и спасение от костра в последнюю минуту, королевский замок, и охота за отравителем, испробованный на листате приворот, пленение и телепортация в мир Грим. Интересно, что из этого фамильяр подстроил? В большинстве событий он играл решающую роль. Вальдар манипулировал мной. эдакий перст указующий. Да, он вытащил меня из всего, во что втравил, но я всё равно была в смешанных чувствах. Мальчишка остановился, и я, всё ещё витавшая в облаках, чуть не сбила его с ног. Наша маленькая процессия стояла возле высоких врат, увитых золотым плющом. Кто бы мог представить, что в подземном дворце кругом сплошной малахит, мрамор и драгоценные металлы. Это совсем не то, что ожидаешь увидеть, подумав о граде под холмом. Тонкая работа. Я потянулась к плющу, но стоило дотронуться до листьев, как они пришли в движение, трепеща словно от порыва ветра. Отскочив за спину волшебника, я с опаской взглянула на творение чужеродной магии. Мы пришли Не знаю, предназначался ли возглас Алерауна нам или кому-то по ту сторону врат, но в ответ одна из створок бешёмно распахнулась. "Тебе лучше пойти к целителю в одиночку", бросил Вальдар магу. "Предпочту прихватить своего личного лекаря с собой", усмехнулся тот, беря меня за руку. "За дверью тебя может ждать кое-что такое, чем ты предпочёл бы не делиться". «Есть ли что-то, что я даже при желании могу утаить от женщины, видящей во сне мои воспоминания. Я приду. Ни тебя, ни других Фейри я больше не оставлю, наедине с Мариэль», отрезал Илдис и потянул меня внутрь. Мне успели сделать и пары шагов, когда Алистад вдруг споткнулся и задрожал. Испугавшись такой реакции, я выглянула из-за его спины и удивлённо возрилась на настоящую перед нами хрупкую светловолосую женщину. Неужели она какая-то известная врачевательница? Лицо незнакомки показалось смутно знакомым. О, богиня, это же мама. Голос Мага дрогнул, а ноги едва не подкосились. Да, эти глаза цвета неба, это нежная улыбка. Она являлась мне в нескольких полуночных видениях, но тогда я не смогла разглядеть в пышных светлых волосах пару аккуратных рожек, таких же, как у волшебника. Сейчас на её голове красовался тонкий серебряный обруч, подчёркивающий их мягкий изгиб. Дивная торопилась к нам, но Алис неожиданно нахмурился и вытянул вперёд руку. Не подходи. Не следовало мне сюда являться. Он развернулся на каблуках и собрался уходить. Я едва успела ухватить его за рукав. Что стряслось? Разве ты не мечтал увидеть её снова? Не глупи, Алис. Придвинувшись, зашептала я ему в ухо: "Я не. Даже если тебе уготована долгая жизнь, она только кажется бесконечной. Однажды ты уже не успел сказать самое важное той, кого любил. Не повторяю эту оплошность снова. Помнится, кто-то обещал учиться на своих ошибках. Это был запрещенный приём. Я призналась, что знаю о чародее слишком много, что его воспоминания почти слились с моими. Но как иначе можно было остановить его бегство от реальности?" Волшебник замер, позволяя матери приблизиться. Она осторожно взяла его за свободную руку и с благодарностью посмотрела на меня. Алис, мне так много нужно сказать тебе. Прости. Ребёнку не было здесь места. Мир фейри слишком жесток. Вернее сказать, твоя родня не была рада полукровке. Так да идра. Именно поэтому ты бросила меня с этим безумцем. Ты хоть представляешь, как и на ком Элия вымещал злость? После твоего ухода он окончательно потерял рассудок. В словах мага было столько горечи, что я на секунду пожалела, что не позволила ему уйти. Но даже если следивной и почти бессмертно, он не может вечно тащить на себе груз обид. Ты ведь знаешь, я очень люблю тебя, родной. Если бы я только могла поступить иначе. Я ждал, каждый день, год за годом. Сначала думал, ты не приходишь из за отца. Но потом я сбежал из мер Грима. От тебя по-прежнему не было вестей. Даже в эти проклятые земли во время войны отступниц я явился в надежде увидеть тебя, защитить. Не нашёл. Почему? Голос Алистата надломился, плечи поникли. В кристалле волшебного перстня бушевала такая вьюга, что он стал молочно-белым. Повеяло холодом. Десяток снежных хлопьев вырвались на свободу и плавно опустились на пол. камень под ними заиндевел. Я поспешно взяла чародея за руку, переплела наши пальцы. Чувствуешь? Я здесь, я рядом. Ты больше не должен переносить все тяготы один. Ты прав. Я должна была найти способ. Но я боялась твоего отца. После расторжения нашей сделки Элис не пощадил бы меня при встрече. Фейри не просто пробраться в земли людей. Я долго собиралась с духом, слишком долго. А во время войны Всех женщин королевского рода Альдерон приказал вывести за море. Чтобы вернуться, потребовалось немало времени. Но всё это не оправдывает того, что меня не было рядом, когда я была нужна своему сыну. Хорошо, что теперь появилась та, что заняла место подле тебя. Матялиса с нежностью взглянула на наши соединённые руки. Заметив парные кольца, она удивлённо вскинула брови и заулыбалась. Нет, она всё не так поняла, но Не могу же я сказать об этом сейчас. Волшебник слишком уязвим. В свете недавних речей о привороте и влюблённости это может совсем добить его. Не знала, что у меня появилась дочь. Я и правда пропустила все самые важные события в твоей жизни, Алистат. Надеюсь, когда-нибудь ты найдёшь в себе силы снова открыть мне своё сердце. Даидра потянулась и погладила его по щеке. К моему удивлению и радости чародей не отпрянул, лишь прикрыл глаза. Он всё ещё колебался, но снежная буря в перстне уже утихла, сменившись незамутнённой чистотой. Ты всегда занимала особое место в моей душе. Сердце промёрзло насквозь. То, что сковано льдом легко разбить, но в мыслях я всегда был с тобой. Мне не так уж просто принять всё, что произошло между нами, а всё, что не произошло, ещё сложнее. Понадобится время. У нас оно будет, обещаю. Женщина неуверенно коснулась макушки сына. Мак наконец открыл глаза, взглянул на неё с тоской, а потом чуть подался навстречу. Мне нужно осмотреть тебя. Позволишь? Не стоит, я в порядке. Нехотя отстранился он. Сделай это для меня. Так мне будет гораздо спокойнее. Алисудручно покачал головой, но всё же позволил Дейдре увлечь себя в глубь комнаты. Сняв верхнее платье и рубашку, он сел на кушетку. Целительница примостилась рядом, жалостливо рассматривая шрамы на бледной коже сына. Так много, и некоторые совсем свежие. Что с тобой случилось? встревожилась она. Сначала Элия и война, потом при неприятная встреча с зеленозубой Дженни и крушение летучего корабля. Но раны уже затянулись и почти не доставляют неудобств. Судя по изменившемуся выражению лица женщины, нас обеих черкнуло это почти. Она положила ладони на плечи чародея и слегка сжала их. Её руки засветились. Теленоватое сияние, как свежий росток, обвило тело мага, скользя по синякам, пуская корни в каждый шрам. Постепенно алые следы от зубов болотной твари начали бледнеть и рассасываться. Я с удивлением наблюдала, как исчезают даже застарелые рубцы на его спине, оставленные отцом в момент буйства. Поразительно, какая сила. Мне о таком мастерстве владения магией остаётся только мечтать. Алис недовольно повёл плечами, пытаясь сбросить пальцы матери, но она не отпустила. Зарета свела шрама. За каждым таилась история. Они были следами памяти, печатями моих ошибок. Вчераデイ растроенно осмотрел ладони. Исчезли даже крошечные пятнышки от железной шрапнели, доказательство первого предательства Леител. Кажется, его это скорее огорчило. "Успеешь ещё получить новые раны на своём веку? Если уж хочешь что-то коллекционировать, собирай лучше приятные воспоминания". Все физические травмы я излечила, но остались повреждения другого характера. То, что отняло твои чары. С этим я справиться не сумею. Скажу одно. Ты сам разочаровался в себе. Не только своими силами сможешь вернуться в равновесие. Подумай над этим. Первые шаги уже сделаны, две оковы души сняты. Скоро тебя ожидает серьёзное испытание. Когда всё закончится, возвращайся ко мне. Пока Алис одевался, Дейдра отозвала меня в сторону. Я много слышала о тебе. отный тиарный и вальдар, девочка моя. Наконец-то познакомились лично. Прости, что из-за принятых мной в прошлом решений тебе достался такой проблемный супруг. Ты исцелила моего сына. Женщина заключила меня в объятия. От такого бурного проявления чувств я смутилась. Да и благодарить меня было не за что. В конце концов, большинство вылеченных ранений Мак получил по моей вине. Наше знакомство большая честь. Но вашей благодарности я не заслужила. И за меня алиспострадал в бою и утратил магию. После всего я обязана была помочь. Ты не так поняла. Она взяла мою ладонь и провела пальцем по поверхности кольца. Загадочные символы на нём засияли, как в ночь проведения ритуала. Исцелить тело задача не из простых, но врачевать сердечные раны гораздо сложнее. Ты много значишь для Алистата. Когда-то давно наш бог и прародитель предпочёл лишиться истинного имени ради тех, кого любил. Что память об этом окончательно не стёрлась, вступая в брак, Фейри стали обмениваться кольцами. Их носят на безымянном пальце в честь безымянного бога. Со временем люди переняли у нас этот ритуал, хотя и изменили левую руку, ту, что ближе к сердцу, направо. Но о его тайном смысле они не знают. Ваш союз заключён перед лицом небес и забытого. Мария, помоги моему сыну. Он сам никогда об этом не попросит, побоится поставить тебя под удар. Но если когда-нибудь ты поймёшь, что он на грани, спаси его, прошу. Конечно, обещаю. Дейдра вновь обняла меня. От её волос пахло жасмином фиалками и омытыми росой травами. Волшебный обволакивающий аромат. Хотелось стоять так целую вечность, но я быстро опомнилась. Стало стыдно. Мать Черадеева восприняла всё всерьёз. Она не знает, что ритуал был лишь уловкой. Мак придумал это, чтобы у нас было поменьше проблем в землях Дивных. Рассказать правду, у меня язык не повернулся. Из неловкой ситуации спас Вальдар. Створка врат распахнулась, впустив в зал Элараун с каким-то завёрнутым в ткань длинным предметом, покоящимся на бархатной подошве. Закончили как раз вовремя. Перейдём к следующему этапу подготовки. Он учтиво кивнул Дейдри и поманил нас к выходу. Я открыла было рот, чтобы поблагодарить женщину, но вовремя прикусила язык. Спасибо ведь под запретом. Никак не могу запомнить. Может, всё дело в том, что мне непонятны причины этого. Ещё раз выплыв как пальчина знакомством, я поспешила за фамильяром. Кто-нибудь может объяснить, почему слово на эс с того в волшебных землях? Я уже несколько раз чуть не забылась. Обратилась я к фейри, когда мы вышли в коридор. Если разобрать это слово на части, получится спасибо богине. А дивные не желают просить её о помощи даже под страхом смерти. Нехотя ответил Алераун: "А почему не заменить богиню на бога? Звучание ведь останется прежним". Мне такой выход казался совершенно очевидным. Почему же древние мудрые фейри не додумались до этого? Забытый бог заперт. Даже если услышит зов, это лишь причинит боль. Ведь он не может прийти на выручку своим потомкам. Но если пророчество исполнится, я первый поддеру твое предложение вернуть то самое слово в оборот. Пришли. Это тебе, обратился Вальдар к магу, вручая ему загадочный предмет. Посмотрим, на что ты способен. Мы оказались в круглом зале, больше напоминающем арену. По краю в ряд были расставлены манекены наподобие партнёржных. В центре их груди красовались алые мишени. Я видела похожие в замке в Эльбеморе, но там всё было гораздо проще: грубая деревянная болванка или связанный крест накрест пучок сена. Местные фигуры выполнены значительно искуснее. На дальней стене висело оружие всех мыслимых и немыслимых видов. А предназначение некоторых приспособлений можно было лишь догадываться. И что мы забыли в тренировочном зале? Только не говорите. Самое неприятное предположение тут же получило подтверждение. Исканиевой обмотки в руках Алиса показался заострённый конец меча. Мак полностью освободил его и покрутил в руке, словно взвешивая. Отличный клинок. Хочешь проверить, не потерял ли я сноровку?» Он ловко скрутил заметно отросшие волосы на затылке и сделал пару пробных выпадов. Ему это ни к чему. Это я хочу посмотреть, на что ты способен, прокатился по залу насмешливый голос невидимого короля фейри. К бою», — оскалился волшебник. Альдерон возник прямо из воздуха и, обнажив меч, кинулся к Алистату. Клинки скрестились, высекая сноп искр. Обмен короткими ударами Противники закружили, выискивали слабые места в обороне. Маг быстро перешёл в контратаку. Его нападение было не таким яростным, как у правителя дивных. Он вдумчиво прощупывал соперника. Ритм схватки, казалось, раздражали Альдерона. Улучив момент, он поднырнул под лезвие меча Алиса и едва не достал его ударом в бок. Быстро сориентировавшись, чародей развернул клинок и направил стреювшее у короля Проворно отскочив, тот снова стал нарезать круги по залу. Движения мечников становились всё быстрее. Я едва могла понять, что происходит их хороше. Почему они сражаются по-настоящему? Разве тренировочные бои не положено проводить на деревянных мечах? Встревоженно спросила я у фамильяра. Может, хотя бы позовём лекаря? Вдруг они ранят друг друга. Алераун только покачал головой, отметая идею. Угроза должна быть реальной, иначе ни один из них не сможет биться в полную силу. Я посмотрела на Вальдара как на умолявшего. Что за бред? Если Алис пострадает исполнение пророчества окажется под угрозой. А случись что с Альдероном, обезумевшие Фейри убьют нас. Неужели это не противоречит его планам? Болезненный вскрик вернул к действительности. На белоснежном рукаве короля расползалась алая полоса. перекинув меч в здоровую руку, он атаковал с удвоенной яростью. По щеке мага заструилась кровь. Безумный повелитель нелюдей целился в глаз. Не уклонись чародей вовремя, он мог бы лишиться зрения. Да что с ними обоими? Я невольно дёрнулась, но Алераун удержал на месте. Им нужно спустить пар, старые счёты. Не беспокойся, серьёзных увечий они наносить не станут. Не в больше наблюдать за бесконечным обменом ударами, я зажмурилась. Морщись от каждого скрежета металла, а металл молилась лишь о том, чтобы мы выбрались из подземного дворца целыми и невредимыми. Бой продолжался долго. По моим подсчётам, плюс-минус вечность, но наконец всё стихло. Не смело открыв глаза, уставилась на запыхавшихся противников. Их одежда напоминала домашнюю лапшу, свисая длинными лоскутами. Какой толк от кожаных доспехов, если они не защищают от самых коварных вражеских ударов? И Алиса, и Альдерона покрывали десятки небольших, но глубоких порезов. Кажется, они сошлись на ничьей. Вот ведь упертые олень. Не так плохо, как могло быть, но не так хорошо, как требуют обстоятельства. Даю неделю на подготовку. Если за это время твой уровень не вырастет, значит, ты безнадёжен. скинул голову король фейри. Напомню тебе, не только я не смог победить в этом сражении. За семь дней ещё успею порезать тебя на приманку для неблагих. Вечером принесут новый наряд для тренировок. Жаль трепать повседневное платье. Если уж ты сам решил меня натаскивать, будет добр тоже сменить гардероб. От всей этой позолоты глаза режет. Сколько белошвея кослепла расшивая твой наряд. Усмехнулся Алистад. говорит с тобой, мне нравится меньше, чем драться. Сейчас можешь быть свободен. Только смотри, хорошенько запомни дорогу в зал. Я буду ждать.